Брайан. Пропущенный от Кэсси, я вижу, как только мой борт приземляется в аэропорту Барселоны. Улыбаюсь. Скорее всего, конверт добрался до адресата. Ну или элементарно соскучилась. Не страшно, если она не заглянула в почтовый ящик. Может прочитать письмо и при мне. Будет интересно своими глазами увидеть ее реакцию. Не перезванивая, чтобы устроить семье нежданчик. Подкатываю два нехилых чемодана с подарками к своей машине, ожидающей на парковке со вчерашнего дня, и сажусь за руль. Утром я созванивался с детьми. Они были у Миранды, пока Кассандра отъезжала по школьным делам, но и сейчас должны быть там. Ники проболталась, что Рождество они будут встречать у бабушки, а не в Жероне. Так и знал, что это поездка-выдумка. Осталось разузнать причины. «Что ж, у тещи значит у тещи». Я не привередливый, а после улаживания дела так вообще добрячок. На утренней встрече с крикливым клиентом я сидел через столик от них и подсказывал в наушник своему подставному директору, что и как говорить. Случай, конечно, идиотский. Впредь буду тщательнее подходить к заказчикам. Не только они будут выбирать мой центр, но и я их. Мы сошлись на разрыве контракта с выплатой компенсации. Иногда проще отделаться от таких персонажей и потерять деньги, чем ради денег жрать дерьмо, которое он на нас вывалил, и вдобавок жертвовать важным днем. Навестив перед вылетом своего телохранителя, убедился, что его обеспечивают хорошим лечением. И вот я здесь, довольный и, кстати, голодный. До Миранды я добираюсь часа полтора, но меня встречает лишь запертая дверь. Их здесь нет. Колючка поменяла планы, вздохнув, возвращаюсь в машину, и еду домой с чуток погасшим запалом. Но сам виноват. Мог бы обойтись и без сюрпризов, и позвонить еще из аэропорта, а не наворачивать знаки бесконечности по всему городу, утонувшему в праздничных пробках. Стремление заявиться перед семьей волшебным Сантой победило, так что мог бы, да не захотел. Начало смеркаться, но на нашей улице светло как днем, благодаря занавесям из гирлянд на фасадах домов. В Европе косо смотрят на расточительное электропотребление, и большинство жителей ограничивается редкими висюльками под крышей. До этого года мы тоже особо не выделялись из толпы. Конспирация, все дела. Но я решил порадовать свою ребятню, наделив их полномочиями украшателей. Ностальгия по собственному детству, будь она неладна. Я запретил себе оглядываться назад, но забывать родителей никогда и никому не обещал. Они всегда будут жить во мне. Дети сами выбирали количество, форму и цвет фонарей, определяли места для светящихся оленей и гномов. И теперь наш дом наверняка обозревается из космоса, как гребаный Лас-Вегас. Губы растягиваются в улыбке при приближении к нашему персональному городу грехов. Лас-Вегас называют городом грехов из-за процветания горного бизнеса, простоты оформления брака и так далее. Этот город действительно виден из космоса, как световое пятно. Свет в окнах моментально согревает и приподнимает настроение. Останавливаясь на подъездной дорожке, дабы не спалиться раньше времени. Забрав из бардачка кое-какие документы, достаю чемоданы и двигаю в дом. Сердце все равно колотится в предвкушении. Не терпится увидеть реакцию Кэсси на главный подарок, о котором она не подозревает. Отпускаю ручку, сходу распахиваю дверь и с возгласом «Сюрприз!» делаю шаг внутрь. Мне еще не видно членов своей семьи, так как гостиная начинается после прихожей, зато уже через секунду слышу, как наперебой визжат девочки. «Папа, папа приехал! Папочка!» Топот детских ног в моем направлении делает охренеть каким счастливым по щелчку. Скидываю ботинки и готовлюсь присесть на корточки, чтобы поймать детей, но вместо них из-за поворотов при прыжку выбегает комок черно-серой шерсти на бежевых лапах. Секунда, и шершавый язык принимается облизывать все доступные места на моем лице. Теплый мех под ладонями, которыми я обхватил пузо щенка, щекочет до смеха. Ни черта не понимаю, что происходит. С трудом отодвигаю его от себя, уворачиваясь от языка, и пытаюсь рассмотреть этого неугомонного. Вершины больших треугольных ушей сложены внахлёст. В черных бусинках глазах отражается явное непонимание, мол, «Я что, лизнул не так?» Он наклоняет голову туда-сюда в немом вопросе и в груди начинает жечь. Он так напоминает... Подлетевшие девчонки и Доминик не дают додумать мысль. Ники обнимается спины. Альба слева, Ник справа. Они радостно голдят, перебивают друг друга, пытаясь мне что-то сказать, а я смеюсь и не могу отлипнуть от Кассандры, вышедшей навстречу в домашних шортах и футболке. На лице мука и любимая улыбка. Подойдя ближе, она опускается на колени напротив меня, и нежно целует в губы. «Привет, мы тебя заждались». «Привет», — улыбаюсь я, как недоумок, и показываю ей щенка, будто она могла его не заметить. «Он чей? Соседский». Дети на удивление затихают и ждут, Кэсси заметно волнуется, но, потрепав лизуна за ушами, отвечает. «Не соседский, Брайан. Он твой. Это Амига. Эдуардо разводит овчарок. Именно поэтому мы договаривались, когда ты слышал нас в классе. Мне пришлось солгать про Жерону. Прости». Чмокаю Кэсси, сидящую у меня на коленях, и прижимаю ее к себе покрепче. Дети переместились в гостиную для распаковки подарков, а Миранда им якобы помогает, но, думаю, она тактично оставила нас с колючкой вдвоем на кухне. Музыкальный канал включен на большую громкость неспроста, Я наелся от пуза и готов обсудить все, что накипело у нас обоих. Я и не поверил, но решил, что ты просто захотела позлить меня. Кстати, я поблагодарил тебя за амиго. Нет, — расцветает колючка, — но твоя реакция еще лучше слов. Щенок наворачивает круги между моих ног и калашматит маленьким хвостом по щиколоткам, но к нему вернусь позже. Я сейчас больше задаюсь вопросом, почему мы до сих пор не обзавелись собакой, признаюсь я, мыслями возвращаясь к своему прошлому. Я рассказывал колючке ту историю с моим первым амигой, которого дали мне в качестве напарника, когда готовили к службе в агентстве нацбезопасности. Тренировки в таких местах отличаются жестокостью и изощренными тестами, но я и подумать не мог, для какой цели каждому будущему агенту дали попсу. И я знаю, почему Кассандра преподнесла мне такой подарок. Это не напоминание о черном прошлом, а живое напоминание о светлом настоящем. «Брайан, ты уладил свои дела в Лондоне?» «Да, все хорошо». Покрываю лицо жены поцелуями, поглаживая оголенное бедро. Она напрягается и даже дыхание задерживает. Но ну, не от ласки, а от тревожности. Знаю ее как облупленную. «Кэсси, что тебя беспокоит? Со мной ты можешь поделиться всем». Она глубоко вздыхает и не выдерживает. «Ладно, мне все известно, Брайан. Три года назад я случайно услышала твой телефонный разговор. Сначала ты говорил со Стивеном, затем кому-то перезвонил, представился Хоуком и попросил подготовить документы. Я поняла, что ты продолжаешь работать на спецслужбы. На пару мгновений я подвисаю, переваривая услышанное, а когда до меня доходит, о каком конкретно разговоре речь, едва сдерживаю горький смех». Это из-за этой хрени мою жену подменили. Три года? Твою мать! Нет, нам однозначно нужно поработать над доверием. А мне? Над тем, что скрывать что-то от колючки — крайне плохая идея. Даже если эта зворушка касалась не совсем меня. Поворачиваю ее лицо к себе, чтобы в глаза мне смотрела и видела в них правду. «Кэсси», — начинаю я, — «если бы я работал на спецслужбы, ты бы не услышала мой разговор». «Ты считаешь, я такой херовый агент, что болтал бы с ними в доме, где есть еще четыре человека?» «Тогда с кем ты говорил? О каких документах шла речь?» «Недоверчиво предъявляет она. Я перезванивал Стивену, и когда мы с ним созваниваемся, я всегда называюсь Хоуком. Но это не имело никакого отношения к спецоперациям или убийствам, о которых ты могла подумать». «А к чему это имело отношение?» Ни к чему, а к кому? К Глории». Глории?» — в глазах Кассандры вспыхивает удивление. «В тот раз мне пришлось улететь на пару дней в Штаты по поддельным документам. Я знал, что ты будешь переживать, поэтому не рассказал. Но если бы предвидел, к чему это все приведет, конечно, признался бы. Почему ты не сказала, что слышала?» «Я испугалась», — Кэси прикусывает губу, пытаясь скрыть дрожь. «И зачем ты летал в США? Это же огромный риск». Закатывая глаза, вспоминаю эту веселенькую поездку. «Ты помнишь того певца, на которого Глория работала гримером?» Кэсси сумрачно кивает, и я продолжаю. Он пудрил ей мозги на протяжении нескольких лет, трахал за ее спиной девушек из-под танцовки и не только. Мои уговоры на Глорию не действовали, она не верила, и я попросил Стива последить за ним. «Сама понимаешь, с другого континента сложно присматривать за сестрой». Так вот, тогда он сообщил, что этот утырок подсел на сильную наркоту. Это стало последней каплей. Стивен предложил один план, который меня не включал, но Глория, моя родная сестра-колючка, я всегда чувствовал за нее ответственность и не мог оставаться в стороне. К тому же, мой план оказался еще надежнее. Кэсси слушает, внимая каждому моему слову, и постепенно расслабляется. Наверняка еще и подсчитывает в уме, когда у Стивена и Глории начались отношения. Даты, которые мы обсуждали, это дни концертов музыкальной группы «Утырка». «Его звали Римо». «Да хоть мимо», — буркаю я. «Что дальше? Ты поехал на их концерт?» «Почти. Нам нужно было устроить показательное выступление перед Глорией, чтобы она поняла, с кем связалась. И я пошел на очень нехороший поступок. Точно готова услышать о нем?» «Ты меня пугаешь. Ты кого-то убил?» — шепчет Кэсси, бросив взгляд на выход. «В любой другой семье этот вопрос прозвучал бы странно, но для нас, к сожалению, это реальность». Но все не так плохо. Нет. Пока шел на концерт, я пробрался в гримерку и подкинул в куртку Глории пакетик с мукой. Они выходили из клуба после выступления, и мы устроили на них облаву под видом силовиков наркоконтроля. «Вы были в масках?» «Обижаешь», — цокаю я, на что жена заговорщицки улыбается. «В общем, когда мы обнаружили наркоту, сначала у нее, а после и у него, у тырок ожидаемо свалил все на Глорию». Заявил, что она наркоманка, а он чист, как сопля младенца. Вот урод, охает Кэсси. А я о чем? Мы повязали Глорию, отъехали от клуба и сняли маски. На этом ее стресс закончился. Я запретил ей говорить, что она меня видела. Конец истории. И, опережая твой возможный вопрос, нет, с тех пор я больше не был в Штатах. И, опережая еще один вопрос, да, Стив с Глорией замутили вскоре после этого случая. Оказывается, он давно на нее запал. В комнате повисает тишина, секунда, две, три, а потом Кассандра начинает хохотать, сотрясаясь всем телом. Безудержно, до слез. Я их тут же стираю, улыбаясь во весь рот. Черт знает, что конкретно ее рассмешило, но это лучше ругани и скандалов. Продышавшись, Кэсси крепко обнимает меня, целует в губы, в нос, в лоб, опять губы. Вот это другое дело, стискиваю ее до икоты. «Брайан, я такая идиотка. Прости меня». «Ты не идиотка. Просто слишком мнительная. Моя вина тоже есть во всем этом. Так что это ты прости. Больше таких ошибок не будет». «Спасибо за письмо. Ты не представляешь, что оно для меня значит. Я тебе написала ответное, между прочим». «Ничего себе. И где оно?» «Ты его прочитаешь в 80 лет», — приземляет меня колючка. «Ну, спасибо». Есть вероятность, что к тому моменту у меня будет никудышное зрение. Я наигранно возмущаюсь, а самому начинает нравиться этот любовный квест. Я не особо терпеливый, но ради такого сюрприза готов и подождать. Кассандра ни разу не писала мне писем, в отличие от меня. Выходит, пресс у тебя будет зачетным, а зрения нет? Что-то не сходится. Усмехнувшись, закрываю я рот своим, ненадолго погружаясь в неземной кайф. Глубокие поцелуи оставим для спальни. Думаю, настал подходящий момент для моего подарка. Отлипнув от губ Кассандры, лезу в задний карман за одной бумажкой и раскладываю ее на столе. Это тебе, колючка. Что это? Она в недоумении поднимает лист и принимается вчитываться в строки с юридическими терминами. Оригинал пока у юристов, а это копия лицензии на разрешение образовательной деятельности. Здание я приобрел в прошлом году, Но теперь с этим документом ты сможешь открыть собственную языковую школу». Кейси внезапно закрывает лицо ладонями и начинает плакать. Снова прижимаю ее к себе, и это вызывает еще больший поток слез. «Надеюсь, это слезы радости? Что скажешь?» «Что скажу?» — запинается она в удивлении. «Я так счастлива, что аж больно». «Фух», — выдыхаю я. «Не то чтобы я сомневался, но до последнего не знал, как все пройдет». «Пап, он настоящий? Это не шутка?» Доминик вылетает на кухню с распахнутыми от приятного шока глазами, вращая на указательном пальце футбольный мяч с автографом Дэвида Бекхэма. Кэсси быстро вытирает слезы, пользуясь тем, что сын сильно увлечен. «Конечно, правда, нравится?» «Это улет! Спасибо!» и уносится обратно по пути, снимая себя на видео. Оказывается, не так и сложно заполучить подпись знаменитости, когда есть связи и деньги. Для связи, правда, пришлось прибегнуть к незаконным вещам, но должны у меня быть привилегии. Или как? Перевожу взгляд на длинный плакат, приклеенный к стене скотчем, и расплываюсь в улыбке, поглаживая жену по спине. Там написано кривоватым почерком. «У нас самые клевые предки. С днем рождения!» В этот же момент к нам заявляются воодушевленные девчонки. Альба с женской версией своего заплаточного медведя в розовом платье. «У моего Тедди теперь будет жена». Мы с Кэсси смеемся, а Ники, стоящая рядом, закатывает глаза. На ней новое вечернее платье, которое она наденет на новогодний бал в школе. Заметив свое отражение в зеркальной дверце духовки, она залипает на самой себе, на этот раз не нуждаясь в лишних комплиментах. Деловито откидывает волосы за спину, любуясь собой. Я смотрю, медведи быстро отошли на задний план, стоило ей почувствовать себя взрослой. Пока наблюдаю за дочерями, у меня, кажется, начинается межреберная невралгия. Щемит жестко. «В кого вы у нас такие красотки, а?» Задаю риторический вопрос, вызывающий у девочек улыбки. Амига, скучающий возле них, как кенгуру, перетягивает на себя их внимание. Мигом забыв про наше существование, они оба берут его в руки, сюсюкаясь на ломаном языке. Николь удерживает щенка под передними лапами, а Альба обхватывает задние за неимением вариантов. «Как бы ни четвертовали!» Через минуту эта троица нас покидает, а я продолжаю таращиться в воздух, оставшийся на их месте. «Брайан, они навсегда останутся нашими детьми, даже когда им будет столько лет, сколько нам. Не нужно грустить», — утешает меня та, что с минуты назад умывалась слезами. «Ты подарила его, чтобы я перестал просить ребенка?» — подшучиваю я, меняя тему. «Что-то мы совсем расклеились за вечер. Чем старше, тем сентиментальнее, что ли?» Кассандра отрицательно мотает головой и, смущенно улыбнувшись, приподнимает край рукава футболки, где замечаю квадратный пластырь. «Я съездила в клинику и попросила удалить эту штуку. Прищуриваюсь, пытаясь разгадать ее мысли, а потом вдруг вспоминаю, что мы решили больше не жить догадками, а говорить обо всем вслух. Это значит, что ты готова?» «Я всегда готова, капитан», — отвечает она, прижав ребро ладони к колбу. «Ну, смотри». Сама она просилась, угрожаю я похищенному хищному в зубами. Но предлагаю вернуться к этому вопросу после открытия школы. Иначе что это за подарок, которым ты не скоро воспользуешься? Хорошо, хихикает она. Брайан, что? Я люблю тебя. Тебя люблю я. Вторю Кассандре, переставив слова, и встаю со стула вместе с ней. Она не прекращает улыбаться, наверняка вспомнив наш диалог девятилетней давности в каком-то захудалом мотеле по пути в Майами. «Как думаешь, будет слишком нагло, если мы отправимся к прямо сейчас?» кари и глаза жены загораются знакомым блеском. «Не нагло. С детьми мама. Но, надеюсь, под баиньки имеется в виду другое. Правильно?» «Правильно». Подмигиваю я и опускаю жену на пол, чтобы отправиться в спальню не с такой очевидной целью. Мы по-прежнему на виду у детей Миранды. Кассандра обивает мою шею ладонями и дотягивается кончиком своего носа до моего. С днем рождения нас! Я тоже узнал о тебе, Брайан. Тоже. С блаженством прикрываю веки, мгновенно поняв, о чем она. Понятия не имею, как мне пришла в голову идея влезть в архивы больницы Лос-Анджелеса Но увидев результат, я нисколько не удивился. Я всегда знал, что наша встреча не случайна, и несмотря на все, что нам пришлось пережить, несмотря на разлуку длиной 8 лет, мы встретились снова. Третий и последний раз. Конец книги. Читали Екатерина Булгару и Александр Иванов.